Глава 8 Как снег на голову. Налаживающийся быт Анклава рухнул через пару недель. Казалось, люди втянулись, приноровились, и вот всё снова летит к чёрту. Рация в углу очнулась и заговорила голосом Вилена. «Рыбак, это вождь!» Сергей пересел к рации. «Вождь, рыбак на связи!» «У меня новости. Слушай внимательно и не перебивай», – раздалось из динамика. «Завтра же отправишь в большой мир заказ. Заказ на всю сумму. Всё, что есть на счетах, обнуляй. Всё, что есть в железе, переправляй, не думая. Скоро ворота закроются навсегда и денежки сгорят». «Поясни», – мгновенно стал серьёзным Сергей. Новости свалились на Анклав, как снег на голову в середине июля. «То есть как астероид?» – спросили в один голос все собравшиеся в комнате на экстренное совещание жителей Анклава. «Так, астероид!» – отрезал Сергей. «Инфа достоверная. Если Велен сказал конец, значит так оно и будет. Поэтому сегодня надо решить, что заказывать». Еду, медикаменты, боеприпасы и топливо – это без вариантов. Что ещё?» Все задумались. В итоге был составлен длинный список. «Отправляем заказ сегодня же», – подвёл итог рыбак. «Завтра, послезавтра получим, заодно сплавим золотой лом, и его хватит ещё на пару ящиков тушёнки». «Думаю, даже на 3-4 усмехнулся Макс. «Я образно», – отмахнулся рыбак. Всё, давайте готовиться, через три часа отправка заказа, и надо бы подумать о пополнении. Не понимаю, зачем тебе ещё 20 ртов, заметила Жанна. Нас мало, места здесь опасные, нужны рабочие руки, глаза и прежде всего солдаты, но пока оставим это. Ожидая отправки, воткнув в землю маяк, Сергей отошёл на пару шагов. Уже сейчас он был внутренне готов к тому, что тот не откроется, но ворота появились по расписанию, и из радужной плёнки вылетел вездесущий дроид, который завис в полуметре от него. Прицепив на карабин пакет с золотом и безделушками, рыбак махнул рукой, и тот негромко жужжа скрылся за пеленой, которая сразу же пропала. «Кстати, Ольга, а ваш маяк где?» вспомнил об очень важном вопросе Макс. «В грузовике анзуры и остальные им пользовались», ответила блондинка. «Там есть что-то на счету», мгновенно среагировал Олег. Женщина кивнула. «Когда мы перешли сюда, там было около 7 миллионов». «И чего молчим?» – удивился Сергей. «Код маяка, знаешь? Время связи». «В 3.12 утра, код 2795». «Все в дом», – скомандовал рыбак. «Нам за два часа нужен ещё один список, коли удача к нам лицом повернулась, Макс, поройся в трофеях, найди маяк!» На этот раз упор делали на долго хранящиеся продукты, семенную картошку, лук, чеснок и прочее, топливо и боеприпасы. Оружия сейчас в анклаве было более чем достаточно. И снова всё сработало как надо. Робот сообщил сумму счёта, которая оказалась равна пяти с половиной миллионам и, получил список, исчез за пеленой. «Даже останется ещё 500 штук», – выдёргивая маяк, прикинул Макс. «Можно будет потом добрать что-то полезное». Все согласно покивали и, попрощавшись, разошлись по домам. Причём Макса, Алина и Ольга взяли под руки. Утро началось с переполоха. Мужчина и женщина едва не изобрели на минное поле. Пришлось Тимиру стрелять под ноги из тигра. Оказалось, что они осматриваются, новички которых выбросило неподалёку. Всего их семеро, и на этот раз никаких проблем не возникло. Попросили рассказать, как здесь и что. Насторожённые, наивные. Обрадовались тому, что поблизости уже есть поселение. А то видели, как утром пяток боевиков в Афганке – Остановили машину и захватили людей, что были внутри. «Где это случилось?» – мгновенно среагировал Макс. «На въезде в город», – ответила женщина, назвавшаяся Светой. «Блин, Серёга, придётся нам с этими урками разбираться», – подвёл итог услышанного Макс. «К нам они, конечно, не полезут, силёнки не те, но людей они так арканить будут постоянно». «Можете на нас рассчитывать», – заявил Саша. «Я хоть и инженер обычный, но стреляю хорошо. Срочку тянул на афганской границе. Давно дело было, но кое-что помню». Макс посмотрел на висящую у него на плече АК первого выпуска. «Мы подумаем, рация есть». «Нет», – покачал голова мужчина. «Но счёт приличный, просто не знали, что тут может понадобиться». «Слушайте внимательно», – быстро заговорил Сергей. «Обнуляйте счёт, берите всё, что может пригодиться. Еду, оружие, топливо, боеприпасы, медикаменты». «Подробней. Ты знаешь то, чего не знаем мы?» – напрягся Саша. «Ворота могут скоро закрыться навсегда. Не спрашивай, почему да как, не отвечу. Просто прими на веру, что информация проверенная. А если они закроются, то и счёт ваш сгорит». Всё понятно, а здесь деньги не нужны. Тут важна еда, патроны и крепкие стены на ночь. Так-так, задумчиво сказал Александр. А не уловка ли это, чтобы наложить лапу на наше имущество? Твоя правда, возможен такой вариант, влез в разговор Макс. Только если бы понадобилось, мы бы из вас и так всё вытрясли и заказали бы то, что нам нужно. Не хотите не надо, дело ваше. А вообще перебирайтесь в Анклав, посёлок большой, дома крепкие, мутантов мы извели, несем караул круглосуточно, в городе выживать тяжело, особенно новичкам, и мутантов хватает и людей, которые не лучше их. Ну да вы сами видели, хозяйства у всех раздельные будут, на припасы и женщин ваших не позаримся, свои имеются, потребуем только приличного поведения и взаимопомощи при атаке. Саша задумался. «Мы расскажем о вас нашим товарищам. Если они согласятся, мы присоединимся. Нет, так нет». «Мы понимаем», принял такой вариант Сергей. «Как получите рацию, выходите на связь. Вот наша частота. Там всегда кто-то дежурит. А теперь прощайте. Время дорого. Захотите поговорить, выйдите к бензоколонке с чем-то белым в руке. Вас встретят». Они обменялись рукопожатием и разошлись в разные стороны. Ты им веришь? спросил Макс, когда они отошли уже шагов на 100. Было уже похожее. Ты посмотри на них. Если они обманывают, то тогда они гениальные актёры. У них глаза от увиденного по 5 рублей, наивные, растерянные. Не, эти обычные. Да и ты мне кажется, так же думаешь. Макс кивнул. Эти не засадники. «Ладно, подождём, что решат. А у нас мародёрка. Правда, я вот думаю, а не отменить ли её?» С чего это поинтересовался рыбак? «Напрягает, что вокруг людей много. Слышал же, что сказали наши гости. Зэки людей ловят, и похоже, это не бойцы весёлого. Тот оказался вполне порядочным соседом. Да и уходят они скоро. А эти новенькие...» Вдруг прислали пару тех, кто под подозрение не попадает. Мы уйдём, они придут. У нас обычно двое на охране. В принципе, особых проблем у их нет, если нападающие хорошо подготовлены. Брось! Взвесив «за» и «против», ответил Сергей. Мы не зря вложились в оборону. Да и девчонок за две недели поднатаскали. Вспомни, как три дня назад столкнулись лбами с этими мутными камуфляжниками. Ведь не подвели твои жёнушки. Алиса с сходу главаря свалила, а Ольга отлично отработала по их мародёрам-обилю из калаша, так что он едва ушёл. Думаю, в салоне после неё ещё пару трупов образовалось. Нам кое-что удалось им вбить в головы. Оставим женщин на охране под командой Жанны, и всё будет в порядке. Пойдём чисто мужской компанией. В пятером девчонки справятся с кем угодно». Макс задумался. «Слабые звенья – это худая и Наташа. Конечно, их уровень возрос, кое-как мы их стрелять научили, но при таком раскладе у нас на базе будет один полноценный боец, два по половине и два почти никаких». «Этого хватит», – возразил рыбак. «Если что и заварится, против них будет не группа Альфа воевать. Зэки учатся, но очень медленно, чаще исправно дохнут». Да и нападений на нас не было уже больше двух недель. Кроме того, у девочек есть связь как с нами, так и с Веленом. Ему тут 20 минут неспешным шагом. И если их на ножи не возьмут, они их в затяжной бой ввяжут, а тут и ребята подтянутся. Логично, согласился Макс. Ладно, пошли завтракать и пора двигать. И так задержались. Только соединись с Веленом, спроси, будет ли он на базе. «Конечно, свяжусь». Сергей докурил сигарету и, раздавив её каблуком, направился в дом. Мародёрка удалась. Хотя что значит удалась? Область активно шерстили все эти годы соотечественники Марины, и теперь новым поселенцам доставались лишь крохи. Через пару недель, если верить Велену, ворота закроются, и никому не нужен будет этот золотой лом. «Сейчас его можно ещё пристроить. А дальше что? Где брать топливо, еду?» «О чём задумался?» – спросил Макс, догоняя командира, когда они медленно топали посреди остатков древнего шоссе. Якут вырвался вперёд метров на десять, Олег пас тылы, вот и вышло, что они оказались посередине в относительной безопасности и можно было немного поговорить. Тем более Максим шкурой ощущал, что со вчерашнего дня что-то очень сильно тяготит его друга. «Ничего не думаю», – приглядываясь к густым кустам по краям дороги, ответил Сергей. «Вообще ничего не думаю». Он вскинул автомат и дал короткую очередь. Какой-то небольшой мутант размером с белку выпал из зелени на дорогу. Кусты мгновенно ожили, Кто-то явно сбегал, используя высокую пожухлую траву как укрытие. «Давай не сейчас, чуть попозже поговорим. Мне нужно самому понять, что меня беспокоит». И, погрузившись в размышления о будущем, рыбак чуть приотстал, давая Максу занять место впереди себя. К семи вечера были уже дома. Девочки разделывали пару мутантов, которых подстрелили по дороге. Похоже, в прошлом их прародители относились к отряду псовых. Все были на нервах, ночью ждали поставку из-за ворот и очень беспокоились, что на них плюнут и ничего не пришлют. А Сергей все думал и думал. Червяк сомнений закрался в правильности происходящего. Похоже, он все-таки совершил ошибку. В этом пустом районе не выжить. «Дозор вызывает главного», – донёсся из рации голос Олега. Причём при слове «главный» Олег хохотнул. «Слушаю тебя, дозор». «Там люди, восемь человек, идут к бензоколонке. В руке одного белая майка». «Ничего не предпринимай. Сейчас будем». «Макс, пошли». «Жанна, давай наверх. Возьми снайперку АСВК». «Если что, она без проблем достанет. Прикроешь нас. Сигнал помнишь?» Жанна кивнула. «Покажешь два пальца, как Виктория, и я начинаю валить всех подряд». И быстро, поцеловал Сергея, пулей унеслась на чердак. Но этого не потребовалось. Пришельцы были настроены абсолютно мирно. Они сидели на своих рюкзаках, внимательно наблюдая за приближающимися руководителями анклава. Навстречу поднялся крепкий мужчина лет сорока. Видимо, жизнь его помотала, так как он был абсолютно седым. В нём была без малого пара метров, а Калашников смотрелся в огромной ручище, как игрушка. «Я Захар», – представился он. «Саша передал мне ваши предложения и условия». «Если вы пришли, значит, приняли их», – заметил Макс. «Приняли», – согласился предводитель. Мы были слишком самоуверены, пока не увидели, что может сделать один мутант. «Что произошло?» – быстро насторожился Сергей. «Мы сидели и обсуждали ваши предложение когда увидели группу людей в афганках, идущих сюда со стороны города. Мутант, который менял цвета, появился прямо среди них, скакнув с ближайшего дерева, которое росло в десяти метрах». Их было пятеро, а через три секунды двое мертвы, один ранен, а еще двое со скоростью кенийцев бежали в город. Он был очень быстр, только крови, оторванные конечности, летели в разные стороны. Мы пытались по нему стрелять, только зря. Схватил одного из покойников и скрылся в кустах. «У него была только одна лапа?» «Да», – подтвердил Захар. «Откуда вы знаете?» «Вторую ему отстрелила моя жена», – усмехнулся Сергей. «Убить не вышло, как вы сказали, это очень быстрая тварь. Мы зовем его хамелеоном, прекрасно маскируется, великолепное зрение и обоняние, чрезвычайно опасен. Но вернемся к вашему решению». Анклав – свободное поселение. Мы живем вместе, воюем вместе, и если приходится, умираем вместе. Это наш дом, тут не гадят, у нас не совсем демократия, и я главный, все вопросы мы обсуждаем вместе, но последнее слово за мной, мы помогаем друг другу, сейчас в Анклаве две группы, и я с женой и население соседнего домика, там главный он, рыбак указал на Макса, но мы уже фактически семья, мы не претендуем ни на вашу собственность, ни на ваших людей, Просто вы становитесь ещё одной ячейкой анклава. Будете хорошими полезными соседями, будет мир, будете плохими». «Я понял тебя», – согласился здоровяк. «Покажи дома, которые можно занять. Вечером сможем всё обсудить». «Идите за мной и не сходите с тропы, вокруг заминировано», – предупредил Сергей и без страха пошёл к коттеджам, Прямо за ним следовал Макс, а уже за ним захары и остальные. «Можете занять вот этот и этот коттеджи», – указал рыбак на крайние дома второй линии. «Макс и его команда живёт в этом, мы с подругой здесь. Распаковывайтесь, всё обсудите, как созреете для разговора, приходите ко мне. Многовато народу, конечно, соберётся, но ничего, подтеснимся». Захар и остальные несколько минут стояли, что-то обсуждая. Изредка они бросали взгляд на женщин, занимающихся разделкой псов. Сергей и Макс отошли в сторонку, присев на ступени, закурили. «Что думаешь?» – спросил бывший мент. «Эти не опасны», – немного помолчав, ответил Сергей. «Захар – мужик правильный, есть в нём хребет. Остальные тоже не похожи на подонков». На солдат тоже не тянут. Новички, усмехнулся рыбак. Что с них взять? Пообщаемся, присмотримся, что за люди, может, полезные профессии найдутся. Нам бы не помешал хороший врач в любом случае. Если мы договоримся, а мне кажется, так и будет, на четыре мужика станет больше. Кстати, надо им сказать, чтобы сайги свои они дома оставляли. Бесполезное оружие здесь, разве что крыс гонять. Пусть закажут приличные стволы». Макс согласно кивнул, наблюдая за тем, как переговоры закончились и новички разошлись по коттеджам. «А та блондинка, которая рядом со Светой стояла очень даже ничего, глазки такие выразительные». «Ну ты обалдел!» – заулыбался Сергей. «Во вкус вошёл, двух уже мало!» «Эти двое вроде как со мной!» – немного помолчав, произнёс Макс но, похоже, им больше нравится быть друг с другом. Такое ощущение, что не их ко мне пристегнули, а меня к ним. Не расстраивайся, делай вид, что все зашибись и довольствуйся тем, что тебе все завидуют», – ободрил друга Сергей. «Ну что, похоже, Анклав начинает оживать». Глядя, как четверка Света и Саши вышли и направились к дому Захара, При этом Саша приветливо поднял руку и помахал курильщикам. «Начинает», – согласился Сергей. «Только в связи с последними событиями концепция резко поменялась. Раньше мы собирались заниматься мародёркой и получать то, что нужно, прямиком из ворот. А что теперь? Сидеть на краю мёртвого города? Изредка отбиваться от мутантов, копаться в огороде?» Максим озадачился. «Про это ты думаешь постоянно. Не понимаю, куда ты клонишь?» «А что тут непонятного?» – буркнул Сергей. «Проблема выживания становится на первый план. Вот только выживание получается каким-то пресным. Я получил то, что хотел. Жизнь полную опасности. Тебя, Якута и Олега даже спрашивать бесполезно. Вас сюда прямо снар отправили. Это для вас вроде как свобода». «Вот только что тут теперь делать? Через неделю, через две, не знаю точно когда, портал закроется навсегда. И что мне делать? Сидеть на чердаке или на мутантов охотиться, или просто зэков отстреливать?» «Я понял, о чём ты. Для тебя потерялся смысл». «Именно», – кивнул Сергей. «Предложение». «Нет у меня никаких предложений. Нужно с Веленом поговорить. У него есть кое-какая информация. Может, он подскажет путь». Он посмотрел на часы. Время подходило к 9 вечера. «Вот сейчас и поговорю». Сергей отшвырнул бычок и пошёл в дом. «Рыбак вызывает вождя! Рыбак вызывает вождя!» «Вождь на проводе!» – хохотнул Велен. «Слышали стрельбу с вашего направления?» «Было такое, у нас новички появились, ты был прав, началась активная пересылка, а ещё хамелеон однорукий порвал отряд зэков числом в пять рыл». «Надеюсь, новички не такие, как прошлые?» – тут же спросил Вилен. «Нет, эти нормальные, только растерянные. Не бери в голову, сами разберёмся. Я вот что обсудить хотел». «Мы в этот мир ушли, когда за спиной были ворота, но скоро они закроются. Что мы будем делать?» «Не понял. Поясни конкретней», – попросил Ильич. Сергей вкратце пересказал разговор с Максом свои доводы и опасения. «То есть ты потерял смысл перехода с исчезновением ворот, так?» «Так», – согласился рыбак, – «мне нужна цель». Велен надолго задумался есть у меня одно предложение, но это игра на уровне жизни и смерти. Вам придётся бросить всё, что у вас есть: дома, сауну, взять самое необходимое и уйти за Урал в Нижневартовск. Именно туда хотят перебросить основные массы людей, именно там будет новая цивилизация. Это ж сколько в километрах? Больше 3.000, и это путь в один конец обратно вернуться уже не выйдет. А ты пойдёшь? Велен задумался? Я получил приглашение перебраться туда и, вполне возможно, я даже приму его, но не сейчас, весной. Мне всегда есть куда идти. Марина в любой момент может открыть портал к своему отцу. Правда, вот вернуться я уже не смогу. Навсегда застряну в том мире». Они уже провели эксперимент, захватив пару зеков. Туда, пожалуйста, обратно только одежда. А вот вам идти вообще некуда. Ну, разве что вы найдёте ещё одну базу рядом с каким-нибудь городом. Но проблема твоего существования останется. Короче, хорошенько подумай, прежде чем принимать решение. Насчёт Нижневартовска точная информация. Совершенно точная, рыбак. Понял тебя, конец связи. Сергей откинулся на спинку стула и устало закрыл глаза. Из кухни вкусно пахло жареным мясом и картошкой. Велен предложил выход, уйти туда, где будут другие люди, работа, закон. Но он прав, путь в один конец, придется бросить очень многое. И тут он понял, что уже хочет туда. Он уже все решил, только боится признаться себе, и сейчас он скажет это всем. Когда народ соберется, он встанет и скажет, мы уходим на Урал. В смысле уходим? Не понял Захар. А что тут делать? Спросила Жанна. Вот сейчас ворота закроются и все, подпитки не будет, ни производств, ни канала сбыта. «Здесь не аграрный край, нет ресурсов. Что ты и твои люди будут здесь делать?» Захара задачно посмотрел на своих спутников, те не менее озадачно уставились на него. «Ну, еду сами вырастим, главное зиму пережить», – неуверенно ответила женщина, сидевшая рядом с предводителем новичков. «Хоть, как вы и сказали, здесь не аграрные земли, прокормить небольшой отряд можно». Несколько её спутников согласно закивали, но остальные не поддались такому оптимистичному предложению. И с чего вы так уверены, что ворота закроются?» – добавила она. Все взгляды новичков перескочили со слегка растерянного предводителя на Сергея. «Данные достоверные», – уверенно заявил рыбак. «Это информация прямиком из того мира от верхушки воротников». «У нас есть свой источник за порталом, мы уже перегнали почти все деньги в товар и сегодня принимаем большой груз». Захар снова озадаченно почесал затылок. Он не думал, что на него свалятся такие вопросы в самый первый день перемещения. «Что предлагаешь?» – наконец спросил он. Сергей механически прикурил, но, перехватив недовольный взгляд Жанны, аккуратно затушил сигарету и сунул её за ухо. «Конкретного плана нет, – начал рыбак. – И не будет, пока мы не получим детальную информацию от нашего контакта. Сейчас надо решить, как быть дальше. Либо мы решаем уйти все вместе, либо кто хочет, остаётся здесь». Мне очень жаль сауну, но я как-нибудь переживу без нее полгода, а потом поставлю сам себе баню там, где мы решим жить. Забор жалко, заметил мрачный пыш. Четыре дня на него убили и колодец. Командир, а что нас ждет на Урале? Хороший вопрос, подхватил Захар. Почему именно Урал? Давайте переберемся поближе к крупному городу, Тут всего ничего до Нижнего и Москвы. Рязань тоже не так далеко. Ярославль. Потому что там мы столкнемся с той же проблемой, что и здесь. Банды, мутанты, борьба за выживание и добыча пропитания. А там что? Подала голос та же дама, которая говорила про огород. Там будет центр новой цивилизации, любезно пояснил рыбак. Все, даже свои, посмотрели на него заинтересованно. Только Сергей обладал этой информацией и ещё не успел поделиться ей со своими. «Это тебе Велен сказал?» – спросил Макс, вертя в руках сигарету. «Слушайте, пойдёмте перекурим, я сейчас на стенку полезу, а девочки пока чай приготовят». Курящие согласно закивали. «Хорошо», – согласился Сергей. «Курящие в гараж, не курящие на кухню делать чай. В собрании объявляется перерыв на 10 минут». «Кто такой Вилен?» – спросил Захар, прикуривая и выпуская струю дыма в потолок. «Человек очень близкий к руководству проекта «Ворот». «Потом познакомитесь», – ответил Сергей. «Он тоже здесь?» Макс кивнул. «Но он сам по себе. Вернее, не сам, ну да это сложно». Захар давить не стал и перескочил на другую тему. «Мужики, может, расскажете о себе, о анклаве?» Олег и Максим переглянулись, Сергей улыбнулся. «Здесь нет никакой тайны. Мы с Жанной добровольные переселенцы, как и все женщины, что с нами. А вот Макс, Тимир и Олег прямиком с хозяйской дачи». «В смысле?» – не понял Захар. А вот Саша всё понял мгновенно и даже потянулся к кобуре. «Спокойно», – поднимая руки с раскрытыми ладонями, произнёс Макс. «Мы мирные». «Да, нагрешили в прошлой жизни, но ворота всё стирают. Замирились с ребятами». Он мотнул головой на Сергея. «Повоевали немного, было дело. Его жена, правда, она тогда ещё не была и сначала в нас лихо постреляла. Вон Олежке даже ногу продырявила. Но ничего, мы всё обсудили и зла друг на друга не держим». Александр расслабился, Захар был слегка озадачен, как и ещё один мужик, которого вроде как звали Толиком. «Так что там на Урале?» – спросил Саша. «Давай чуть позже», – туша бычок в банке из-под скумбрии, – попросил Сергей. «Не хочу два раза повторять». Захар промолчал, соглашаясь. Через пять минут все снова собрались в большой комнате. Каждый получил чашку с горячим чаем и по бутерброду с копчёной кабанятиной. Захар попробовал и показал большой палец. И за ворот заказывали. «Нет, местная тварь. Здоровенный такой мутант. Кабанчик!» – усмехнулся Макс. «Едва Алиску на ноль не помножил. Местное зверьё вполне годится в пищу. Мясо как мясо. Вон сегодня пару собачек подстрелили». Сейчас всё обсудим, и девчонки нажарят котлет. А может, просто макарон по-флотски сделают, так как народу у нас многовато. Новички как-то странно посмотрели на свои бутерброды, и только одна дама лет 30 приятной наружности, которую вроде бы представили как Галю, тихонько положила угощение на сервировочный столик, вызвав скрытые улыбки у всех обитателей анклава. Вся брезгливость из людей тут вылетала день на третий, когда надо было туши таскать или разделывать, а учитывая, что консервы надо беречь, используя подножный корм, то скорее всего уже завтра-послезавтра, поскольку анклавовцы ходили на охоту специально раз в несколько дней. Остальные же присутствующие съели свои бутерброды довольно бодро, а молодой паренёк, сидящий рядом с Галиной и очень на неё похожий, скорее всего, младший брат, умыкнул бутерброд сестры. «Ну так что там с Уралом?» – повторил вопрос Захар. «Насчёт Урала», – отхлебнув чаю, продолжил рыбак. «Сейчас там будет центр новой цивилизации». Со слов нашего знакомого, туда будут перебрасывать воинские подразделения для зачистки одного из городов. Также туда перекинут ученых, рабочих, для возобновления производств». «И где это? И главное, почему? Мы не понимаем, в чем причина», – продолжил гнуть свою линию Захар. «Ладно», – решил Сергей. Всё равно это уже не тайна, мои люди в курсе, а значит и вы скоро узнаете. Кому вы расскажете, оторванные от мира? Земле-1 скоро наступит полный писец к ней летит астероид и никакого Брюса, который спасёт всех, у людей нет. Сюда будут эвакуировать всех, кого можно. Уже сейчас прекращена пересылка уголовников, только гражданские добровольцы. Резиденцией для нового государства будет один из удобно расположенных уральских городов. Новички смотрели на Сергея, вытаращив глаза. Его же команда как-то уже смирилась с этой новостью и восприняла её вполне равнодушно. «А ты не гонишь?» – спросил бутербродный вор. «Как звать?» – спросил Макс. «Виктором», – представился парень. «Вот что Витя», – начал бывший мент. Так уж вышло, что вы угодили на наш семейный совет совершенно случайно. Этот разговор планировался на сегодня. А раз уж так совпало, и вы решили влиться в коллектив, то и вас позвали послушать что да как, чтобы не ходили вы такие потерянные. Мы уже перевели все сбережения в имущество, и теперь, пока нам не закроют ворота, будем скидывать туда разный цветной лом, переводя его в полезные вещи». «Не хотите? Дело ваше, но потом прошу не ныть и уж точно не таскаться за мной, гнусавя, дяденька, дай копеечку. Как мы уже сказали, мы вроде как жители одного анклава, но это как соседи. У вас своя семья, у нас своя, у вас старший Захар, вот у него пускай голова и болит, а с кретинами я вообще дела иметь не желаю, вы сейчас знаете то же, что и мы». И это уже ваша проблема, как вы будете распоряжаться этими знаниями. Я понятно объяснил политику партии». Вполне, немного стушевавшись под общими взглядами, заявил Виктор. «Захар меж тем сидел задумчивый. И Если мы согласимся, – вдруг произнес он, – что потребуется от нас? А на что вы готовы пойти?» Без всякой издёвки поинтересовался Пыш. «Серёга чётко сказал, он никого насильно не тянет. Колхоз – дело добровольное. Хотите на Урал с нами, значит, придётся вкалывать на общее дело. Мы всего пару часов как знакомы, и о доверии вроде бы говорить рано. Но так вышло, что мы посвятили вас в тему, о которой на Земле-2 знает от силы десяток человек. Так что сядьте в кружок» или как вы там вопросы решаете и помозгуете, чего вы хотите. Вам обрисовали масштаб проблемы, но решать её будете вы и только вы». «Хорошо, сказал», – произнесла сидящая рядом с ним Алиса и поцеловала. «Действительно хорошо», – согласилась Жанна. Захар поднялся. «Вы правы» произнес он, окинув набившихся в комнату людей с высоты своего немаленького роста. «Нам нужно всё обсудить, прикинуть варианты, так сразу мы ответ дать не готовы». «Ну, это нормально», – согласился рыбак. «Давайте возьмём паузу, время у нас есть, вы посоветуетесь и примите решение, а мы пока обсудим свои вопросы». Захар сделал знак своим, и новички потянулись к выходу. Тимир проводил их и закрыл дверь. «Он согласится», – вернувшись в столовую, уверенно произнёс Якут. «Конечно согласится», – хмыкнул в ответ Пыш. «Этот Захар настоящий мужик. Сейчас всё обдумает и скажет своим, что и как делать. Как он решит, так его цыплятки и поступят. Ну, а теперь слово нашему лидеру. Серёга, скажи своё слово. Нам нужен план». «План прост», – ответил рыбак. «Мы начинаем готовить технику к походу. Нам нужно много топлива, и заказывать его придётся с той стороны. Так что все остатки в горючку. Нам предстоит пройти больше трёх тысяч километров по мёртвому миру, который теперь уже не такой мёртвый. Это дорога не на один месяц, поэтому от транспорта будет зависеть очень многое. Продолжаем рейды по гаражам». А теперь давайте перекурим. Девочки, и как насчёт поживать? А то реально кушать очень хочется. Захар явился через два часа. Отказался от предложенной котлеты с рисом и сказав всего два слова «мы в деле», ушёл. Теперь надо было решать вопрос с транспортом. И рыбак знал, где его найти.